Олка пришел в себя от ударившего в лицо яркого солнечного луча. Ставни были распахнуты, чуть потрескивая горел камин, а за столом у окна сидели рогволт и гном. Ловчий правил свой меч, гном полировал топор. Было невыразимо приятно нежиться так под теплым одеялом, давая отдых на трудившемуся телу. Хоббит прикрыл глаза. Ловчие гном не заметили его пробуждения и продолжали неторопливую беседу. — И все же скажи, Торин, — говорил Рогволд, — как случилось, что ты идешь вместе с Хоббитом? Странная вы вся же команда. Я удивился этому еще в Пригорье. Чудно, думаю. Драку затеял хоббит, а защищает его гном. — Да уж вышло так, — отвечал Торин. — Приглянулся он мне. — Не такой, как все его родичи. Тем главное — пузо набить, а он нет. Ему многое нужно и многое дано. Я так чувствую. И он не трус. Вспомни, как он в призраков стрелял. «Пока мы с тобой глаза протирали, да соображали, что к чему, да и вообще. Мы гномы, народ привязчивый. У нас уж если друг, то до самой смерти. Поэтому у нас так мало друзей». «Да», — протянул Рогволд, и снова наступила тишина. Фолку решил, что пришла пора просыпаться. Он сел, потянулся, зевнулся. Гном и человек повернулись к нему. — Селен ж ты спать, друг, хоббит! — весело сказал Торин. — Диковинный сон мне сегодня снился! — задумчиво сказал Фолко. Приводя себя в порядок и умываясь, он рассказал друзьям, что помнил из своего удивительного ночного видения. Его слушали молча, не прерывая. — Привидится же такое! — Фолко! Попытался обратить все увиденное в шутку, однако Торин и Рогволд остались очень серьезны. Погоди смеяться над своими снами, Фолку. На затылок хоббита легла широкая бугристая ладонь сотника. Бывает, что в них является наше будущее. Судьба любит играть с нами, показывая иногда отдельные картинки еще не случившихся событий, и мудрый может выбрать правильную дорогу и же остеречься от опрометчивых поступков. — Холм, — говоришь, — лысый холм в зеленых лесах. — А не тот ли это знаменитый холм, на котором стояла какая-то крепость врага? Мне доводилось слышать подобные сказки. Торин вопросительно глянул на хоббита Если верить Красной книге, в тех краях действительно должен где-то быть замок Долгулдур, точнее то, что от него осталось, припомнил Фолком. А что это был за замок? спросил Рогвольд. Обитель назгулов, самых страшных слуг врага. Орки оттуда напали на Лориен. Знаешь что это такое? «Слышал, что так называлась страна эльфов неподалеку от туманных гор, а так ничего толком тоже не знаю», — отвечал Ловчий. «Орки трижды штурмовали Золотой лес, но эльфы отбились. А потом сами пошли вперед, переправились через андуины и дали бой. Вражьи прислужники были разбиты» и сама владычица Голодиэль обрушила в прах стены этого замка. Так говорит Красная книга. Завадили. Долголдор, замок, враг, буркнул гном, мало ли что привидится. Сны, конечно, бывает, что избываются, и отмахиваться от них нельзя, но уж тут слишком все неопределенно. Ну что ж, поживем, увидим, вздохнул Рогволд. — Давайте-ка в дорогу, друзья. У меня этот бой под пригорьем из головы не идет. Как они осмелели! Собирают полтысячи копий посреди королевства, ничего не боясь и даже особенно не прячась. Он озабоченно покачал головой. — Худые времена настают, чует мое сердце.